Верни меня в мой сад. Возвращайся. Возвращайся, Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся! Как часто мне снился этот сад во сне? Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе? Возможно, что-то изменил? Право не знаю. Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания, воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и воспоминаниями моего отрочества подлегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.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 Уоллес посмотрел на меня. Лицо его осветилось улыбкой. Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный проход? О, нет, в то время мы не были в дружбе с тобой. Это была такая игра, в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать северо-западный проход в школу.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 на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился на обум по какой-то уличке, казавшийся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда и я опустился дальше. Обязательно пройду, сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых, грязных ловчонок, Вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад. Я просто оторопел. Так значит, этот сад, этот чудесный сад, был не только сном. Мне думается, мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью,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 И у меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь, иначе не могло и быть. Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел свое искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь все время думая о нем, но меня это не остановило.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 Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать. Но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун. И если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно оторатурили бы о чем-нибудь другом. А мысль о чудесном саде так и вертелась у меня в голове.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 Среди них был этот Верзило Фоусет. Ты помнишь его? И Карнаби, и Морли Рейндаллс. Ты случайно не был с ним? А, впрочем, нет. Я бы запомнил, будь ты в их числе. Ха. Удивительное создание, ребенок. Я осознавал, что поступаю нехорошо. Я был сам себе противен. И в то же время...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 Если да, тогда ты поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ — истинная правда. В то время в школе некому было защитить меня от Карнаби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнаби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я ввел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец, вместо того, чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, потащил за собой всю компанию. Я шел впереди. Веки у меня пылали, глаза застилал туман. Но душе было тяжело, я сгорал от стыда. А за мной... шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников.